Двадцать восемь. Тень на плетень. «Так, товарищи», — сказал Андропов, опустив трубку на рычаг и внимательно посмотрел сначала на Веселкина, то есть, как теперь стало понятно, на Гробовского, а потом на меня. Лицо у него было дутловатым, а взгляд прозрачно денистым неприятным, проникающим глубоко под кожу, куда ему проникать совсем не следовало так и в рептилоидов поверить недолго. Я даже подождал, не отводя глаз, пока он не моргнул. Но нет, моргнул обычно, по-человечьи. Зрачок не вертикальный, змеиные перепонки не появились. Это я, конечно, в порядке самоиронии, про рептилоидов вспомнил. Но дела были такие, что теперь я бы и ящером не удивился. К самому Андропову на прием попал. Высоко взлетел, как говорится. Не полить бы крылышки, как в ростиксе. Обычным как бы дядькой, хотя взгляд имел, конечно, крайне неприятный. А вот Веселкин, который оказался совсем не Веселкиным, вот гусь-то гусь. Фамилию Грабовский я вспомнил из прошлой жизни. Иногда ее упоминали как некую легенду, практически миф, имя, которое нельзя произносить. Крабовский был якобы величиной, пинком любые двери открывал и держал за тестикулы до хрена народу и в ГРУ, и в ФСБ, и даже еще выше. Вот, значит, что это за паренек. Полковник, бляха в тридцать, с хвостиком. Нехило так-то. Я вон до старости лямку тянул и до полковника дотянул, а он широко шагает. Так ведь и не сказал мне, как здесь оказался и когда, засранец. Походу он тут уже давненько крутился и операции крутил, вон до полковника и докрутился. Его врагам можно было только посочувствовать, если он в будущем был весьма влиятельным дядей, то начав свой профессиональный путь заново до да, сознанием всех раскладов, ух, даже дух захватило. Ну а если так, то ж жалко уже никогда не заработает. А зачем товарищу Гробовскому контроль со стороны хоть кого-нибудь, да даже просто лишние глаза и уши? Не зачем. Он, вероятно, большие дела затеял. Под кодовым названием «Спасем СССР» и «Сохраним». Верю. Охотно и все беззаветнее. Гробовский повернулся ко мне, едва заметно улыбнулся и чуть пожал плечами. Мол, не завидуй. Я усмехнулся. «Завидовать мне бы и в голову не пришло, а вот держать ухо востро — это да, стройной силой, даже с семерной. Будьте бдительными, товарищи!» Честно говоря, открытие было не таким уж приятным. Оставалось надеяться на то, что он относился ко мне как к не слишком умному боевику, привыкшему всю жизнь бегать да стрелять. «Ну-ну!» Бросил меня сразу в пекло с первых дней. — Ну, давайте, Алексей Михайлович, — кивнул председатель. — Вы что-то сказать не хотели, так говорите. — Ну, хотим, а менять не пришлось. — Юрий Владимирович, по-деловому начал бывший Веселкин. — Это и есть тот самый молодой человек, о котором я вам говорил. Стрелец Григорий Андреевич. Молодость в данном случае пороком не является. Как вам известно, он провел блестящую миссию в Анголе. Доставил гражданку Дори Шаливейру, доставил командира отряда, материальные средства тоже доставил. Выполнил больше, чем на него было возложено. Опять же не растерялся, когда после командировки на него вышел Семушкин из службы Чербанова. Говорил Горобовский спокойно и уверенно, перед боссом не лебезил, держался с достоинством, но без перегибов. — А чем они вас прижали? — нахмурился, взглянув на меня Андропов. «Если честно, ничем, Юрий Владимирович», — ответил я. «Поясню. Дело в том, что реальных рычагов у Семышкина не было. Он прибегнул к простому запугиванию. Сказал, что испортит мне жизнь, привлечет к уголовной ответственности, сфабрикует дело, из комсомола исключит и из института отчислит. Вот все в таком духе. Довольно грубое давление. Я подыграл». «Зачем?» Во-первых, на тот момент я уже сотрудничал с товарищем Веселкиным, простите, Гробовским. Оперативная кличка, кивнул Гробовский-Веселкин. Ну и работать в комитете было моей мечтой. Тем более я рассчитывал, что испытание в Анголе будет мне засчитано, как успешно пройденное. Ну и опять же, действия со стороны полковника Семушкина были явным нарушением закона и вызывали неприятие и естественное желание наказать его за это. «Он не проявил удивления, что вы так быстро согласились?» «Нет, не проявил. Когда я подписал обязательство о сотрудничестве, он воспринял это как победу и решил, что теперь я никуда от него не денусь. Ну, то есть не рискну товарищу Гробовскому докладывать о вербовке, поскольку после этой подписи веры мне уже не будет». «В этом есть определенный резон». — прищурился Андропов и бросил быстрый взгляд на Гробовского. — Да, — согласился я, — возможно. — И что же вы хотите предложить, Алексей Михайлович? — кивнул Андропов в Веселкину и посмотрел на часы. — Юрий Владимирович, разрешите, как мы с вами обсуждали, отправить Григория Стрельца в Киргизию. То, что Семушкин там мутит воду, мы с вами знаем отлично. У него покровители из близкого круга... Э, руководства. Андропов предостерегающе покашлял. «Да, простите. Семушкин чувствует себя уверенно, хотя и нервничает, не знает точно, какие действия будем предпринимать мы, в смысле, наша организация. Но на этот счет он постарался подстраховаться и внедрил в мое окружение своего агента. Не прямо в окружение, конечно, но довольно близко. Он рассчитывает, что мы отправим стрельца в Киргизию, поскольку считает, что мы его туда уже посылали. Ну, а раз он так думает, давайте пойдем ему навстречу и отправим стрельца. Опасно. Он у нас даже в штате не состоит. Да и на месте могут быть сложности, раз он там не бывал на самом деле. Ребят, ничего, что я здесь. Но вы не стесняйтесь, продолжайте. А зачем? Так даже проще. Стрельца мы натаскаем, сориентируем, разъясним, кто есть кто в Чуйской долине. Ездил он туда, как мелкая сошка, с боссами не встречался. Уверен, проблем по этой части не возникнет. С вузом вопрос решим. Придумаем какой-нибудь обмен опытом или научную кооперацию. У меня есть человек из академической среды. Он подскажет, как лучше поступить. «Я прошу прощения, но у меня последний курс, диплом», — улыбнулся я. «Решение хотелось бы иметь железное, чтобы мне не пришлось еще один год за партой сидеть». «Ну, если партия прикажет на второй год остаться...» Растянул Веселкин губы в улыбке, но Андропов тут же его приструнил. «Вы, Алексей Михайлович, к этому вопросу без легкомыслия отнеситесь. Вопрос серьезный. Для товарища Стрельца важный, как я понимаю. Все должно быть четко. Да, Юрий Владимирович, простите. Я, собственно, лишь хотел сказать, что без поддержки мы товарища Стрельца не оставим, если, конечно, вы дадите добро». «Уже знаете, мы о членах артели, как о родных, заботимся. А тут, к тому же, такие таланты у парня». Я, конечно, виду не подал, но на слове «артели» сердце подпрыгнуло, и в памяти всплыл киллер Ивашка, пытавшийся прекратить мою вторую жизнь. Он как раз говорил, будто Веселкин руководил артелью. Но если принять версию Ивашки, то картина выходила совершенно шизофреническая, Одной рукой Веселкин пытался меня устранить, а второй — пристроить к делу. Причем для этого нужно было еще убедить и уболтать самого большого босса. А Юрий Владимирович давать добро не торопился. Он снова уставился на меня, пытаясь, должно быть, понять, можно мне верить или лучше поостеречься. Как говорится, такие вопросы с кондачка не решаются, заходите на недели». — Мне кажется, надо товарищу дать возможность доучиться спокойно, — покачал он головой, — а не бросать в самую гущу событий. Думаю, торопиться не стоит. Нужно все плюсы и минусы просчитать и проработать. — Так он же сам в бой рвется, — развел руками Веселкин. — Точно. Кушать не могу. Дайте повоевать и точка. Возможно, это юность бурлит, и некоторое шапкозакидательство проявляется в придачу пожал плечами Андропов. «В общем, Алексей Михайлович, давайте еще подумаем, прежде чем принимать такое серьезное решение». Короче, замотал мое назначение товарищ председатель. «Ничего», — ободряюще похлопал меня по плечу Гробовский, когда мы возвращались из зала. «Думаю, я его додавлю». «Ладно, возвращайся спокойно в больницу, я распоряжусь, тебя отвезут». «Все равно ты должен еще долечиться» а я тут поинтригую немного. Что характерно, никто моего мнения и желания даже не подумал выяснить. Я, конечно, был за, но сам факт. Ладно, в ближайшее время я собирался воспользоваться советом и продолжить, так сказать, излечение. Ну, усмехнулся на прощание я. Благодарю за костюм. Костюм береги, еще пригодится, — уверенно кивнул он. Пригодится. «Осталось несколько вопросов незакрытых», — добавил я, — «и еще новые появились. В ближайшее время обсудим. В Питере? Загадывать не будем». Вернувшись в палату, я завалился в постель и отрубился. Вход в отделение был закрыт, и пришлось идти через сан-пропускник, где мой немногословный сопровождающий просто сунул под нос медсестре красной корочки. Прием сработал, возражений не последовало, и мы двинули по коридорам. Они были пусты, и больше никаких преград преодолевать не пришлось, в том числе и со стороны Прокофьевских тайных охранителей. Их просто не было. Ночь заканчивалась, и все пытались урвать хоть немножко сна. Ну, хотя бы капельку. Я тоже. Сбросил элегантный костюм и залез под одеяло. Завтрак мне доставляли буквально в постель. Жидкая манная каша, два тонких кусочка белого хлеба, кубик масла и сладкий ячменный напиток с молоком. Скромно, но со вкусом. На аппетит я не жаловался, поэтому расправился с завтраком практически моментально. В тарелке еще оставалось немного клейкой мутной субстанции, когда за дверью поднялась суета, послышались голоса и даже короткая перепалка, Она быстро стихла, и тут же приоткрылась дверь. В нее заглянул бульдожка Семушкин. Он улыбнулся, что было несколько неожиданно, и подмигнул. — Привет больным и выздоравливающим! — расплылся он в улыбке и широко распахнул дверь. — Пожалуйста, товарищ полковник, — строго говорил мой лечащий врач, — не более пятнадцати минут. У нас еще обхода даже не было. — Сейчас я сам его и проведу. — усмехнулся Семушкин. — Но только для одного единственного пациента. — Эк, тебя угораздило-то! Ты чего, стрелец, не знаешь, как правильно дорогу переходить? У партии на тебя были планы, а ты даже с такой детской задачей справиться не сумел. — Присаживайтесь, Иван Трофимыч, — кивнул я на стул. — Да уж, присяду, присяду. — Ну, как ты тут? — Машина, что на тебя наехала, была в угоне, кстати. У ветерана угнали, представляешь? Ничего ведь святого нет у людей. Нашли? Машину-то машин нашли. Ее расколошматили и бросили. А вот угонщика пока и ищем. Ищут пожарные, ищет милиция. Знаешь, стихи такие. Ну вот, молодец. Как найдем сразу в кандалы и в Сибирь на каторжные работы? — Это правильно, — согласился я. — Конечно, правильно. Труд, между прочим, из обезьяны человека сделал. — Так и мы. Труд, труд и еще раз труд. — Тебя мне сказали, скоро уже выпишут. И это очень хорошо, потому что мы решили тебя задействовать как можно активнее. Ты мне скажи, от Веселкина никаких сигналов не было. — Ничего конкретного пока, — пожал я плечами. «Да — Да? — насторожился он. — А не конкретное было что-то? — Было. — А почему же я узнаю об этом только сейчас? — мгновенно помрачнел он. — Это как называется? Невыполнение служебных обязанностей? Халатность? А может быть, обычное растрендельство? Почему не доложил? — Не успел еще. Он вечером приходил. — Да? — захмурился Семушкин. — И? — Он чисто как больного навестить. Интересно, интересно. В общем, намекал на скорую командировку. Во Фрунзе? Во Фрунзе, подтвердил я. Когда? Сухо и коротко спросил он. Не знаю пока. Обещал с деканом как-то утрясти. Мне вообще-то диплом писать надо, а не по кустам скакать, пластилин собирать. Семушкин, разговаривая со мной, сидел на стуле, а голова его постоянно крутилась. Он разглядывал каждую деталь, высматривал и вынюхивал. «Ничего, ничего, напишешь», — говорил он, изучая остатки моего завтрака. «Или тебе напишут, пал смертью храбрых при написании диплома. Ладно, шучу. Ты кашу почему не доел? Невкусно? Не успел? Помешали? Дерзишь? Ну-ну. Ты, главное, не забывай, стрелец» что жизнь твоя полностью зависит от меня. Я имею в виду жизнь благополучную и полную будущих радостей. Сечешь? Как у Кощея, в яичке. А твои яички находятся в моих мозолистых руках. В моих силах отнять у тебя и радости, и благополучия. Отнять и наполнить дни ужасом и страданиями. Не забывая об этом». Помни и повторяй постоянно, что без меня ты полный ноль. И еще не забывай, что ты выполняешь гражданский долг, а не чью-то там прихоть. В общем, готовься к командировке. Мне нужны результаты, конкретные, стопроцентные и железобетонные. Иван Трофимыч, вы настоящий поэт, почище Данте. Говорить про чужие яички с таким чувством... Может, только неравнодушный и воодушевленный человек. «Сарказм твой неуместен», — пожал он плечами. «Особенно учитывая, что мать твоя и дед с бабкой вполне могут стать заложниками твоего легкомыслия. Улавливаешь мысль. Но я тебе скажу больше. Есть одна девушка в деревне Красноперниково. Зовут ее Люся, и бегает она за тобой, проявляя определенные чувство и желаю взаимности. Чего-чего и некое подобие этой самой взаимности, судя по всему, имеется. Да даже если нет никакой взаимности, не мерзавец же ты, чтобы портить ни в чем не виноватой девушке жизнь. Мы поняли друг друга. Он уперся в меня тяжелым взглядом, отбросив личину ласкового бульдожки и стал тем, кем был на самом деле жестким и безжалостным пиратом. — По правде говоря, даже не сомневался в вас, — покачал я головой. — Но скажите чисто из любопытства, почему вас больше всего Веселкин занимает? Это прямо на личную неприязнь тянет, даже на вражду. Может, вы с ним женщину не поделили когда-то, а? Или что? — Веселкин, Печалькин, Смешинкин или Грустинкин. Мне ровным счетом все равно. «Если будет нарушать закон, я его к ногтю». «Ладно. Когда появится известие, сообщай немедленно». Он ушел, а я остался. Слова Семушкина мне не понравились, разумеется, но я не сомневался, что он скажет что-нибудь в таком духе. А Зойка-сучка наплела ему про Люсю, вредительница». — Ну ладно, по крайней мере, можно вычеркнуть их организацию из списка покушавшихся на мою новую жизнь. Через некоторое время появился Прокофьев. — Я уже переживать начал, — усмехнулся я. — Пропал, думаю, Леонид Борисович. Не иначе, как марсиане в космос забрали. — Так к тебе же не попадешь, — подмигнул он. — Гости за гостями, да и сам ты, как известно, по ночам дома не сидишь. На бал, наверное, ездил, да? — Ездил. Немного не понял, где твоя охрана, но Веселкин здесь был лично, как, впрочем, и Семушкин. Знаю, наши ребята были поблизости, фиксировали. Что бы они сделать смогли, если что, со своей фиксацией? Интересно даже? Ну ладно, не парься, рассказывай, что случилось, а то на тебе лица нет. — Случилось, — кивнул Прокофьев. — Сегодня перевозили Ивашка, ну того, что за рулем сидел. Николай Спиридонович решился его на растерзание Леоноре отдать. В общем, разбираемся, как такое могло произойти. Но он ушел. А кто знал, что его будут перевозить? Несколько человек было в курсе. По всем по ним работаем уже. Но, сам понимаешь, дело не быстрое. Понимаю, — согласился я. — Работа кропотливая. Значит, его отбили, правильно? Похоже на то. Не дооценили мы твоего Веселкина, если это он, конечно. Куда он тебя возил, вернее, зачем они куда? С Андроповым знакомил, нахмурился я. Надо сказать, что наша операция Тень полностью провалена. Я, наверное, не ошибусь, если предположу, что она не дала нам никакой новой информации. По Ивашке и по Веселкину из конторы никаких данных не получили. Я прав? «Опять же, мои контакты не были связаны с покушением, они касались других вопросов. Предотвратить новое нападение мы не смогли бы. Меня просто взяли и вывезли, куда захотели. Так ведь?» «Не совсем, но, в принципе, ты прав. Все пошло не так, как мы хотели. Из-за Воронцова людей сняли, и...» Он махнул рукой. «Ну что же, значит, будем выписываться». Сколько можно симулировать и народные средства тратить, верно? — Верно, — развел руками Прокофьев. — А с Воронцовым нужно будет разбираться. Совсем нужно будет разбираться, и со всеми. Но сначала я хотел поговорить с Алифтиной. Аля была на месте, в медицинском пункте в общаге. «Гриша — Гриша! — обрадовалась она. — Выписали, что ли, уже? — На мне все, как на собаке заживает, — засмеялся я. «Ты же знаешь...» «Не придумывай. А я ведь к тебе приезжала в больницу, знаешь?» «Знаю, Алечка, — сказали. Не нужно было. Но спасибо, мне приятно было. И не одна, между прочим. Знаешь, кто со мной был?» «Я думаю, Люся». «Точно!» — несколько разочарованно кивнула Аля. «Сенсация не получилась. А она-то как здесь оказалась? Опять на конференцию приезжала?» «Да ну, какая конференция?» — усмехнулась она. — Это я ей сказала. Позвонила в совхоз и... — Починили линию, что ли? — Починили, — кивнула она. — Уже больше недели тому. — И зачем ты ей про меня рассказала? — Ну как? Это ж все видят. Запала на тебя девка. — Чего? У меня ж глаза на лоб полезли. — Все видят. Чего видят-то? — Капец. Век живи, век женщин не поймешь. — Ага. Один ты не замечаешь, как дурачок с этой своей змеиной... «Нахер ты с этой Зойкой связался? Разве тебе такая баба нужна?» «Какая такая? Не и сухая. Стерь она, сразу видно. Ни рожи, ни кожи. А туда же веревки из людей вьет. Из тебя будет. Чего сделаешь не так, не даст. Вот посмотришь, у нее же все на лице написано мелким почерком. Ее сучку к тебе в палату пропустили, а нас нет. Сказала, что невеста твоя, а мы просто знакомые». Ну, раз невеста, проходи, она ведь тебе даже пожрать не принесла, а Люся из деревни приехала. Вот и хреново, что приехала. Зойка все это заприметила, и теперь Люся оказалась одним из рычагов давления на меня. То есть, в случае чего, она может оказаться в опасности. А поскольку этих самых «в случае чего» у меня по два раза на дню... ну В общем, не унимался Аля. Зря ты с этой мокрощелкой шуры-муры завел. Ну, натянул ее пару раз, но ну, претензий нет, дело-то молодое. Раз баба дает, что не взять, верно? Только зачем Ермона шею вешать? Сам-то подумай. Ты посмотри на Люську нашу и на эту Кикимору. Просто даже внешне сравни. Первым моим порывом было сейчас же ехать в Красноперниково. Поговорить с Люсей, обнять ее, прижать к сердцу и все вот эти телячьи нежности, вся вот эта юношеская химия. Но, естественно, я себя одернул. Не тот я путь выбрал, чтобы позволить себе прижимать к сердцу хоть кого-нибудь. Любой, кто мне дорог, становился потенциальной целью для моих врагов. Так что никаких привязанностей. А если какие были, то о них не должна была знать ни одна живая душа. Ни одна. Хорошая ты девушка, Аля, — подмигнул я. Жаль, что не свободна. Она распахнула глаза. Спасибо, что сказала мне все это. Но, боюсь, с Люсей у нас ничегошеньки не получится. Ничегошеньки. Ладно, пойду к себе в нору. Я вышел из медпункта и двинул по коридору. Проходя мимо фойе, краем глаза заметил человека, направившегося в мою сторону. Я сделал несколько шагов и обернулся но, вывалившая из комнаты толпа первокурсников, полностью перемешала карты, и я не увидел никого, кто двигался бы ко мне. Я, естественно, пошел дальше, размышляя о Люсе и о Зое, и... За мной кто-то шел. Я резко развернулся и встал, как вкопанный. «Спокойно, спокойно», — бросил человек и чуть приподнял руки, растопыривая пальцы и демонстрируя, что оружия у него нет. Мне просто сказать надо, только сказать. Это был Ивашка, помятый, потрепанный, но абсолютно в себе уверенный. «Говори», — прищурился я, — «бессмертный, да еще и бесстрашный, просто герой. Знает же, что в схватке я его одолею». «Ну, не здесь же», — ухмыльнулся он. «Давай отойдем, выйдем наружу, и там уже спокойно...» — Не годится, — покачал я головой. — Говори здесь. — Поговорить придется, — кивнул он. — Твоя девка, ну, та из деревни. В общем, у нас она.